Брат удачи встретился со своей немногочисленной командой ровно в полночь. Джаирд и Лестер были в поношенных, но чистых рубахах и штанах. Когда все четверо вошли в зал, там уже осталось лишь парочка занятых столов. За одним сидела пьяная компания, ещё что-то вяло обсуждавшая. За другим спали две потасканные шлюхи и широкоплечий детина без левой руки. Причём одна из шлюх похрапывала прямо в тарелке со остатками яичницы. Половина светильников уже прогорела, а от оставшихся получалось больше теней, нежели света. Зал таверны выглядел так, будто в нем велись боевые действия. На стенах повисли остатки еды. Одно из окошек оказалось разбито. Теперь через него врывался ночной холодок. У дальней стены виднелась большая лужа. Возле барной стойки пол был обильно забрызган кровью, которая капельками уходила к лестнице, ясно указывая путь своего владельца. В одном столе торчал нож, всаженный туда на добрые четверть лезвия. На другом столе валялась разбитая кружка. Остальные тоже не блистали чистотой. Тут и там виднелись остатки еды, пустая посуда. Ближайшая из лавок оказалась переломлена пополам. Кто мог сокрушить такое массивное сооружение, осталось для пиратов загадкой. За барной стойкой находился сам хозяин таверны. На его усталом, но довольном лице виднелась садина. На костяшках правой руки подсыхала кровь. Из кухни вышли те с сестрой. Поникшими взглядами, окинув ночных гостей, направились к столикам. В руках они держали тряпки и подносы. Вечер оказался тяжелым, но точно прибыльным. Иначе бы хозяин заведения не сиял точно новая монета. «Только не говорите, что вы решили устроить вечер встреч», — с улыбкой предупредил Бай Тарас. Но каждый из пиратов понял — что бывший оборджник крайне серьёзен. "Дай воды, малыш", попросил Джейрт. "Да, кого тебе разделить? Дай воды, и мы пойдём", буркнула Кайра. Хозяин таверны благоразумно не стал интересоваться, куда собрались дорогие гости посреди ночи. Скорее всего, он и так приблизительно представлял, какие у них могут быть дела. Он налил четыре кружки воды, выставил перед пиратами. "Может, цейла?" предложил он. для храбрости. Все четверо посмотрели на него с таким выражением, что он тут же выставил перед собой руки со словами: "Я только предложил. Не хотите не пейте". Пираты синхронно стукнули кружками по барной стойке. Лестер вытер рукавом заросший подбородok. "Ты приготовил, что я просил?" Посмотрел Джаирт на давнего друга. В одном гдовении бывший абордажник с победителя ненадолго скрылся в кухне. чтобы вернуться с тряпичным свертком, который вручил Коку. «Пошли!» – скомандовал Мик. Пираты поднялись по деревянной лестнице к выходу. Пьяная компания пронаблюдала за ними. В основном за дочерью Фаранда. Один из них даже буркнул что-то нечленораздельное, но никто, даже его дружки, не понял, что именно. Вышибал его у входа спал. На улице висела темнота и тишина. После спертого духа таверны Свежий воздух пеньял. Ветер нёс с бесконечного моря Скары запах большой воды, возбуждал воспоминания, будоражил воображение. Где-то далеко залаяла собака. За ней ещё одна. С неба ярко светили звёзды, луна спряталась за тучкой, выглядывая лишь самым краешком. Пираты двинулись по улице в сторону лавки несговорчивого старьёвщика. Через два дома от таверны прямо на дороге лежал пропоица. Свернувшись калачиком, он подвожил руки под голову и похрюкивал точно свинья. Собаки умолкли. Спустя пару минут одна из них тявкнула, затем город вновь погрузился во тьму. Свободные моряки шагали молча, подвое. Впереди Миг с Кайрой, позади Джаирт с Лестером. Кок усиленно пыхтел, для него такой темп оказался слишком быстрым. Пиратка зевала всю дорогу, иногда забывая прикрывать рот рукой. Подходя к одному из перекрёстков, они увидели свет с перпендикулярной улицы. В укрытие скомандовал Мик. Он первым бросился к дырявой бочке возле ближайшего дома. Кара кинулась следом. У Джаирда будто открылось второе дыхание. Обгоняя Лестра, он направился к дому на противоположной стороне, с высоким крыльцом, которого можно было спрятать всю команду автинга. Автинг большая лодка с несколькими парусами и парой малых орудий. как самостоятельное судно применялось лишь для связи между островами архипелагов. Пиратка прыгнула в бочку. Микс спялся за ней. Кокса с способным просто присели за крыльцом. Скоро на перекрёсток вышел патруль в составе одного офицера и трёх солдат, двое из которых несли факелы. Офицер пристально посмотрел на пересекаемую улицу, словно старался разглядеть врагов сквозь преграды. Если он пойдёт сюда, придётся их убивать, шепнул Джейрд. У них мечи, ответил Лестер. А у нас неожиданность. Однако офицер решил не менять маршрут, чем сохранил несколько жизней. Когда патруль скрылся, пираты выбрались из укрытий. Дождались, чтобы огни факелов отошли подальше, потом перебежали на другую сторону улицы. Оставшийся путь прошёл без приключений. Лишь кошка, неожиданно выскочившая из тьмы под ногами дочери Фаранда, заставила ее споткнуться. «Чтоб тобой акула подавилась, тварь хвостатая!» – буркнула Кайра. Они подошли к лавке старьевщика, располагавшейся рядом с утесом смертников. Внутри, как и ожидалось, темно, но на окнах решетки, без шума не забраться. «Сюда!» – махнул рукой Джаирт, приглашая в темный и вонючий простенок между домами. Он начал разворачивать полученный от бай Тараса свёрток, когда над городом зазвенел набат. Пираты переглянулись, затем задрали головы, выискивая тревожную башню. Как правило, высоченное сооружение расположено в центре каждого города Скары. Скорее они его обнаружили. Помимо бившего набата, на башне имелся сигнальный костёр, который вовсю разгорался, вознося к звёздному небу едкий тёмный дым. Да чтоб мне ядовитую медузу сожрать, рыкнула Кайра. Что за дрянь? Мик посмотрел на лавку старьёвщика. В голове всплыл разговор с Тёмным. "За мной", приказал брат удачи и бросился к утёсу смертников. "Э, крокотица тебя укусит, ты куда?" крикнула супруга. "За мной", обернувшись, гаркнул капитан. Мик, Кайра и Лестер добежали к концу улицы. Чайырт на максимальной скорости кавалял следом. Возле тропы наверх имелся крытый пост для охраны, но им уже давно не пользовались. Об этом свидетельствовало то, что внутри спал бездомный. Скорее всего, здесь стояла охрана, когда в клетке сидел тот, кого могли спасти. Женщину, виденную мигом при заходе в бухту, вряд ли кто-то станет спасать. Стоит учитывать тот факт, что будучи пойманным, все спасители тоже отправятся в клети. Будь на скалу занял много времени лишь Укока, которому три раза пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. Остальные свободные моряки, взобравшись на ровную площадку, где крепились цепи к летей, увидели, что море вокруг острова в огнях. Сотни тысяч кораблей окружали сушу. На их носах горели костры фирменный знак Наравина, который его воины часто применяли для устрашения. Вдали тёмным пятном виднелся ещё один остров архипелага. В первый миг свободным морякам показалось, будто они спят. Каждый из пиратов повернулся вокруг оси, еще плохо понимая, что происходит. «Это мертвые корабли», — первым догадался брат удачи. «Это Наравин. Пумпуру конец». «Ты хотел сказать, а следу конец?» — добавил Лестер. «Греметь мне якорями на дне», — прошептала Кайра. «Нам всем конец». «Почему их увидели так поздно?» спросил способный, ни к кому конкретно не обращаясь. Все трое ещё раз повернулись вокруг оси, подсознательно выискивая путь к спасению, путь которого не существовало. На площадку наконец забрался Джаирд. В его руках уже отсутствовал свёрток от обордажника. Оглянувшись, он ухнул точно сова. Они зажгли огни, когда подошли, ответила Лестру пиратка. Нет, покачал головой Мик. Они уже на острове. Все кто должен был заметить опасность, уже пополнили войска на равнине. Что делать будем? задал Кок самый правильный вопрос. Уходить. В один голос сказали Мик с Кайрой. Берём любой корабль и пытаемся прорваться, сказал Мик. На тебя сработает проклятие, посмотрев на него Лестер. Все взгляды сошлись на брате удачи. Мик поджал губы и осмотрел остатки своей команды. Да, кивнул он. Сработает. Но я помогу хотя бы вам спастись, так у вас хоть будет шанс. Если останемся здесь, будем сражаться, станем вечными рабами Наравина. Убитых моряков в другой участии не бывает. Все эти корабли, обвёл он рукой горизонт, наполнены моряками, в том числе и нашими собратьями. Я не хочу встретить утро на палубе одного из этих судов. А вы Все трое покачали головой. Тогда в порт скомандовал Мик: "За мной. Опять бежать". Вздохнул Джаирт.